Глава вторая 167 год, сентябрь, 1 Катамаран бодро шел под парусом Уже нормальный, настоящий Завершив возиться с дурными щитами, беромир переключился на другие задачи Изготовил вторую узкую плоскодонку, один в один как первую Ну, насколько это вообще было возможно После чего собрал из них катамаран Три поперечные плоские балки в качестве основного элемента жесткости, еще две тонкие балочки в распор, и некоторое количество пеньковых просмоленных тяг, собирающих это все в единое целое. Мачту Берамир перенес на одну такую поперечную балку, центральную, самую крепкую. Одновременно удалось пространство между корпусами превратить в импровизированную палубу. В теории. На нее даже лошадь или корову стало можно загнать для переправки или не слишком далекой перевозки водой. Ну и так, навалить разных товаров или людей рассадить. Скорость упала. Так что, импровизируя, Берамир поставил на мачту еще один парус уже спереди, стаксель, и теперь мучился, участь пользоваться всей этой конструкцией. На довольно узкой реке Сош такой лодке было тесно. Не разогнаться из-за изгибов русла, не лихо развернуться. Он уходил подальше, туда, где река становилась более удобной для такого рода опытов. Вот и сейчас удалился. далеко, На час или даже полтора хода. Проскочил мимо нескольких поселений, что были ниже по течению, и, найдя относительно ровный участок, постарался разогнаться как можно сильнее. Стало страшно. Очень страшно. Все скрипело и стонало от нагрузки. Более того, казалось, что попади сейчас какая-нибудь отмель или хуже того коряга, катамаран просто разлетится от удара на куски. Не факт, конечно, особенно на мели. Дубовые рейки под днищу обоих корпусов он уже пустил, чтобы защититься от таких ударов и зимой в качестве буера применять. Но страх оставался. Тем более, что основания для него имелись. Какой-нибудь топляк встретится, и все. От него тарейка не защитит. Но все одно, лихо шли, радостно. Вон у ребят какие взгляды. Да и обитатели поселений выходили посмотреть на то, как парусный катамаран мимо них проносится. Люди и ранее видели парусный корабль, на котором проходил ромейский гость торговый. Но тот особой скорости не развивал. Так, шел в развалочку. Тут же натурально летел. Долго ли, коротко ли, но первый заход завершился. На катамаране прибрали парус и на веслах подошли к мостку. Накинули петли на бобины выступающих столбиков, швартуясь. Беромир вылез на настил. Потянулся. И замер, приметив нового человека под навесом. Причем в довольно странной компании. Необычно по местным меркам одетая женщина была окружена пятью учениками, вооруженными копьями и топорами. Там же находилась Мила. — Это еще кто? — удивился ведун. И, оставив завершать возню возле плавсредства ученикам, направился туда, к этой явно нежелательной гости, заодно поправив топор на своем поясе. — Это чего в моей камере происходит? — поинтересовался он по-русски, входя под навес. Незнакомка вздрогнула, остальные словно бы выдохнули. Для них этот язык был чем-то сакральным. Они на нем воспринимали почти все либо чародейством каким-то, либо заговором, либо проклятием, либо еще чем-то подобным, что в текущей ситуации принесло им определенное облегчение. Женщина это медленно повернулась и уставилась на видуна. Мила же коротко пояснила, скривившись. Вилте явилась. «Такие люди и без охраны?» — шутливо поинтересовался Берамир уже на местном языке. «Мне сказали, что ты проклял меня. Твою душу. А я прокляла твою. Это неважно». «И что позволяет тебе так думать?» «Карт-бланш». Вилте промолчала. Ни одна мышца на ее лице не дрогнула, даже дыхание не сбилось. Лишь бровь немного выгнулась, давая понять, что ей требуется пояснительная бригада. «У меня есть миссия. Перун следит за каждым моим шагом, защищая. Оттого проклятия на меня не действует Вообще. Если же я провалюсь, он сам покарает. Да так, что никакое проклятие не сравнится». У меня тоже есть миссия. Но ты пришла ко мне. Зачем? Хотела посмотреть на наглеца, который убил моего сына. Мне покрутиться? Со спины я тоже хорош. Обойдусь. Где его тело? Скормил раком. Тварь! Дернулась она и удивительно быстрым движением метнула что-то в Беромира а сама прыгнула в сторону и ушла перекатом за пределы навеса. Ведун сумел сместиться под шагом с поворотом. Раз — и мимо его носа что-то свиснуло. «Отравила хоть!» Насмешливым тоном поинтересовался он, жестом останавливая учеников, которые уже бросились на нее с копьями. Вилти промолчала. Лишь достала нож откуда-то из складок одежды и выставила его перед собой. Небольшой такой, с палец. Ничего крупнее она спрятать не могла, так, чтобы не отняли. Биромир играючи выхватил здоровенный сакс, который висел у него на поясе, с рукояткой утопленной в ножны, из-за чего незнающий человек в этой конструкции нож вряд ли углядел бы, слишком большой по местным меркам. Вот Вилти побледнела, чуть отшатнувшись, но быстро взяла себя в руки. Нож. Это достоинство мужчины. Ты верно пользуешься достоинством сына, который пришел убивать в ночи тех, кто предложил ему разделить хлеб? Врешь! Клянусь именем Перуна и Велеса, а также моей душой и всем, что не есть!» Максимально серьезно произнес ведун и поцеловал Сакс, вполне подходящий на роль оружия. Женщина нервно начала мотать головой. Молча словно не хотела это принимать. А ее лицо перекосило гримаса боли и страданий, душевных, судя по всему. «О, я понял, кого ты мне напоминаешь!» — нарушил эту почти что истерику Берамир. «Что?» — не поняла она, так как, видимо, была погружена в бурный поток своих мыслей. «Гляжу я на тебя, гляжу, и не могу понять, где видел. А тут озарила. — Слушай, а Декарт Каин где? — Что? — Это косплей или ты натурально жила в старом и новом Тристраме? Она лишь поморщилась. — Погоди, а ты мне душ уже касалась? — Ты сейчас с кем разговариваешь? С тем, кто одет словно пришелец из другой земли или эпохи. — А ты себя видел, — нашелся обвинитель. — Что сказал товарищ Ленин? Выступая с мавзолея на Красной площади. Медленно произнес Биромир по-русски, внимательно вглядываясь в нее. Никакой реакции. И снова молчит. маш, намаж пасижур?» Стараясь повторить тон кисы Воробьянова, выдал Биромир. Снова по нулям. «Лингва латина нон пенис канина. «Латынь — это вам не пенис собачий». «Что ты несешь?» Покачала она головой. Мне интересно, на что ты отреагируешь. Язык ромаев мне неизвестен. А первые три? Ни слова не разобрала. Даже не понимаю, откуда и чья это речь. Слушай, а ты Тираэля давно видела? Ты меня пытаешься на чем-то подловить? Я напала на тебя, а ты лясы точишь. Почему не убиваешь? Противник не всегда враг. Врагов нужно убивать, противников... Переманивать на свою сторону. Я пытаюсь понять, кто ты для меня. Я мать мужчины, которого ты убил. Ты мать мужчины, который нарушил обычаи гостеприимства, за что его покарали боги. И подтвердили свою волю в круге. Ты хочешь оспорить суд Перуна? Я служу Мария. А она служит Перуну, приводя умерших на его суд, не так ли? Вилте поджала губы, опустила нож и медленно подошла ближе. Вроде даже безобидно, но беромир не расслаблялся и хранил бдительность, поэтому, когда она попыталась ударить его своим ножиком, сумел отреагировать. Левой рукой отвел и заблокировал ее выпад, а правой пробил в челюсть, сжимая в кулаке рукоятку сакса, как небольшой кастет. Вложившись в удар от души, раз... И Вилте солдатиком ушла на землю, ничком. Рука у ведуна, правда, заболела. Здесь удар у него не был поставлен. Но с таким неловким, легким и не готовым противником прокатило. «Разденьте ее до нога и свяжите», — приказал он Миле. «И будьте предельно осторожны. У нее, судя по всему, много что отравлено. Но что же...» Минут десять спустя Видон принял у ученика ведро ледяной воды из родника и выплеснул его на собеседницу. — Гутен Морген, милочка! Такой вариант поговорить тебе больше нравится? — Твари! — На что ты надеялась? Вот даже если бы убила меня своей отравой. — Мара бы меня защитила. Мара служит Перуну. Ты своими действиями оспорила его суд. Ты бросила вызов ему, так что ты вляпалась. Ой, как вляпалась. Теперь тебе, покуда не искупишь, умирать нельзя. Еще и мое проклятие, — покачал он головой. Ведь снять проклятие может только Перун, как небесный судья. Мы все к нему можем лишь обращаться за помощью. Женщина промолчала, насупившись. Беромир же отвернулся к столу и начал изучать предметы, которые оказались у ведьмы с собой. Покопался. Ничего такого, хотя на первый взгляд она, конечно, впечатление производила интересное. Нет, конечно, она была одета и в обтягивающие штаны, но так и кельты их носили, пусть и мужчины. И, кстати, не только кельты, вся степь. Чулки ведь именно из степи пришли, как всадническая мода, которая была в ходу даже у женщин. Ограничено. Карманов, кстати, не имелось. Просто пояс с большим количеством всяких сумочек и подвесок. Разных. И имелось. Это редко, но не криминально. Даже трусы, которые в Римской империи вполне бытовали, в том числе у женщин. Вместо бюстгальтера был топик на римский манер. Что также ни о чем не говорило, кроме связи определенной с ромеями. Совсем из обычая выпадала верхняя одежда. Вроде рубахи, только по фигуре. Но она опять-таки была шита без клиньев и прочих еще не изобретенных элементов. Волосы у нее были коротко пострижены. Это странно, но не более. А может, болела. Три небольших метательных ножа, железных. Шикарно жила по местным меркам, если могла себе их позволить. Здесь беромир не мог ничего сказать. Историю этого вида оружия он попросту не знал. Могли быть, а черт его знает. Обычный нож, вполне обычный, маленький. Деревянные флаконы со всякой дрянью, в основном яды. Мешочки с травами, в основном лекарственными, ну и так далее. Перебрав ее вещи, он так и не смог найти, за что уцепиться. И немало разуверился в том, что имеет дело с такой же гостей из будущего, как и он. Или из какого-то параллельного мира. Повернулся к ней. Она все это время молча за ним наблюдала и не спешила говорить. — Не скрою, мне нужна ведьма Мары, и было бы неплохо, чтобы ты взяла себе учениц. Но у любого терпения есть предел. Или ты мне сейчас приносишь клятву верности именем Перуна и Мары, или я тебя убиваю, а тело сжигаю, через что ты немедленно попадаешь на суд Перуна. И... Полагаю, что тебя ждет незабываемая вечность. Если я тебе принесу клятву, то что изменится? Я сниму с тебя проклятие и наложу благословение. А через что возьму под свою защиту? Сама знаешь, на ведьм Мара охота. Без крепкого мужского плеча тебе верная смерть на жертвеннике. Или по пути к нему. «Защиту?» — усмехнулась она. В жены не возьмешь, женат. А иначе как? Кто я тебе, чтобы защищать? По обычаю, не имеешь права. Смешаем кровь, и я признаю тебя своей сестрой, а ты меня своим братом». Она вскинулась, немало удивившись. «Не знала?» «Нет». Честно покачала она головой. «Ты делаешь надрез на своей ладони, я на своей. После чего мы прижимаем надрезы, давая крови смешаться» и читаем ритуальные слова. — Какие же? — На нашем языке я их не ведаю, но главное, чтобы Перун их понял и принял. Я скажу, которые он услышит. Тебе их просто нужно повторить. Повисла пауза. Вилти смотрела в глаза немигающим взглядом, словно испытывая и пытаясь найти подвох. Берамир поступал так же. Особо сидящая перед ним связанной была невероятно опасна. Но она ему была нужна, а он ей. Проблема лишь в доверии и той крови, что между ними пролилась. Вечером у костра сидели двое, он и она. Все остальные, и ученики, и гости, и женщины стояли чуть в стороне, вне светового круга. Беромир достал свой сакс и, поцеловав, сделал осторожный надрез правой ладони. Повернул его рукояткой от себя и передал Вилте. Та приняла и сделала то же самое. Пара мгновений, и они сцепились руками, словно армрестлеры перед поединком, и крепко сжали ладони друг другу, из-за чего кровь тоненькими струйками побежала по предплечьям и локтям. Видун же начал декламировать. «Я узнал, что у меня...» «Я узнал, что у меня...» Повторила с немалым трудом Вилты. «Есть огромная семья!» И так до конца того стихотворения Она старалась, а фрагменты были небольшими Поэтому он ее не поправлял Но вот оно закончилось, и он замолчал А женщина вопросительно посмотрела на него «Ну, здравствуй!» Systra moja Daria, wydał on, ulebnąwszy się.